Глава 25 пятая. Хачапори и Резо действительно оказались волшебно вкусными. Я съела четыре штуки, потом воскликнула. «Если буду уничтожать такое количество еды, то превращусь в слона». И тут же потянулась за пятой слойкой. «Прекрати», — велела Тони. «Они маленькие» возразила я. Таких можно десяток слопать. из какого момента ты начала следить за моей фигурой? Ешь, Хачапури, сколько влезет, усмехнулась подруга. Но перестань пугать себя. До слона тебе ой, как далеко. Ладно, я не похожа на элефанта, согласилась я. Являюсь типичной стройной идиоткой. Мне следовало сразу догадаться, что Азамат удерет. Он заломил за беседу со мной слишком большую для простого чернорабочего сумму. Потребовал целых десять тысяч. А я, глупая, обрадовалась, даже не подумав торговаться. Лишь спустя время до меня дошло, что парень специально назвал несусветную цифру. Хотел понять, насколько важно мне с ним поболтать. Узнав, что я готова расстаться с приличной суммой, он удрал. Какие тайны скрывает художник? Странно, кстати, что он вообще остался на рынке, только ушел из сувенирной лавки. Азамат знает, что Агата в больнице, ее подозревают в убийстве мужа явно испугался, но не уехал из Ковалева. «Значит, его тут держат дела», — вздохнула Тоня. «А на толкучке легко спрятаться, здесь полно укромных местечек, и никто внимания на мужчину азиатской внешности не обратит. Между прочим, я твою просьбу выполнила. Генка нашел Нину Егоровну Сонькину, она живет на Новгородской улице. А зачем она тебе?» Я подробно рассказала о том, что узнала от Клавдии Петровны и Семена Кузьмича. «Кукла?» — не поверила своему ушам подруга я показала фотографию в телефоне. «Выглядит жутко», поежилась Антонина. «Слушай, а ведь я знаю, откуда взялась Суок». Анатоль ставил спектакль «Три толстяка», причем действие, по его задумке, должно было начинаться уже в фойе театра. Режиссер хотел, чтобы зрителей встречала Суок, но не актриса, которая будет исполнять роль игрушки на сцене, а искусно сделанный манекен. Авдеев потребовал, чтобы кукла могла открывать глаза и рот, а также ходить. В конце концов, Двум инженерам из Москвы удалось осуществить его желание. Но сок они сделали ростом семилетнего ребенка. Какие-то технические трудности не позволили поступить иначе. Обозрев готовые изделия, Анатоль устроил скандал, кричал, «Только идиот не сможет отличить живую сок от куклы! Зритель нам не поверит! Забирайте недомерка!» Инженеры ответили, «Мы исполнили ваши требования. Глаза и рот у манекена прекрасно открываются, и он может шагать». «Выше ростом куклу сделать нельзя. Платите деньги». Анатоль показал им фигу, а парни подали в суд и выиграли дело. Антонина потянулась за новым хачапури. «Представь, как взбесился Анатоль. Ему пришлось выплачивать нехилую сумму, плюс моральный ущерб и судебные издержки. Зритель спектакля так и не увидел, куклу запихнули на склад. И если бы у меня спросили, где она, до сегодняшнего дня, я бы с уверенностью ответила, что валяется где-то в темном углу». «В реквизиторской можно найти кучу всего. Я в детстве любила там рыться, пока Офелия не начинала кричать «Хватит копаться, еще сломаешь что-нибудь!» «Офелия?» — удивилась я. «А какое отношение она имеет к реквизиту?» Антонина начала пальцем подбирать крошки. «Помнишь, я тебе рассказывала про лучшую подругу Офелии, Марию, которая работала заведующей цехом декораций? Разные вещи, исключая костюмы, тоже находились в ее ведении». Но, ну, допустим, ставится пьеса из жизни французской аристократии XVIII века. На сцене должны находиться соответствующие эпохи мебель, посуда, скатерти, пледы, подушки, прочие мелочи, вроде вазочек. Всем этим занималась Мария. Афелия после работы постоянно ходила к подружке и помогала ей, так что она отлично знала, где что лежит. Мария умерла в прошлом году. На ее место взяли другую женщину, вполне симпатичную, но она до сих пор путается на складе, и бегает к Афелии с просьбой «Дорогая, помоги найти необходимое». А у Офи память как у слона. «Ой, кстати, там в одном отсеке хранится голова, здоровенная, размером с высокий шкаф. В репертуаре был спектакль, где по сюжету к ней подъезжал Илья Муромец и спрашивал, куда враги побежали. Прикольная такая головища, может глазами вращать. Рот разевает. Я ее лет до десяти жуть как боялась». Мне нравились плюшевые звери из спящей красавицы. Белочки, зайчики, птички, прямо как живые. Офелия знала, где хранится суок, протянула я. Она могла ее взять? Конечно, заверила Тоня. Но зачем? Кукла довольно тяжелая. Тащить ее хранить в малинке на небольшое удовольствие. Правда, офисильная. Она волейболом серьезно занималась и до сих пор с Екатериной Федоровной и Петей в спортивный зал ходят. Я вспомнила довольно полную фигуру Офелии, и не сдержала удивления. Сестра Анатолия не молодая и совсем не похожа на спортсменку. Тонечка взяла чайник и наклонила его над пиалой. Ну да, в одежде Офи кажется кучей. Она ухитряется покупать себе такие платья, что я диву даюсь. Агата летом принесла несколько сарафанов и попросила ее примерить. Та сначала сопротивлялась, говорила, не надену очень молодежные одежды, руки оголены. Жена Сева чуть ли не с силой впреки-то ее впихнула, И все ахнули. У Афели прекрасное тело, сплошные мышцы. В юности она играла в сборной Ковалева, а сейчас выступает в команде любителей, тех, кому за сорок. «За сорок?» — улыбнулась я. Тонечка засмеялась. «Да, они так говорят. Очень сплоченный коллектив. Сражаются с такими же из Москвы. На подаче у Ковалевской команды стоит Екатерина Федоровна. Бабушка Петя?» — уточнила я. «Я ведь немало лет». Тоня развеселилась еще больше. «Офи тоже». Но это им не мешает. Кстати, я один раз видела, как свекровь Галины по мячу лупит и зауважала ее. Удар сильнейший. Похоже, у нее рука железная. Вот тебе наглядное доказательство пользы физических упражнений. Все члены команды отнюдь не юные, но активные, мышцы подтянуты. Екатерина Федоровна и Петю заставляют волейбол играть. Сама два раза в неделю его в зале тренирует. И все повторяет: в здоровом теле здоровый дух. Я позавидовала парню. «Мне бы такую самоотверженную бабушку». «И я бы не отказалась», — хмыкнула Тоня. «О чем мы говорили? Ах, да, кукла. В принципе, Офелия без проблем могла взять сок, поместить ее в кофр для одежды. Их никто в театре не считает. Валяются по всем костюмерным и отвезти на своей машине на кладбище. А теперь найди хоть одну причину, по которой она бы так странно поступила. В чем смысл?» «Может, ее Аня попросила?» Скажем, было у нее такое желание, чтобы после смерти сок стала ее соседкой, выдвинула я, в общем-то, абсурдное предположение. Ты говорила, Офелия дружила с матерью Феди. Офи опекала жену Севки, кивнула Антонина. Но Аня, несмотря на молодость, не была дурой, к чему ей в могиле кукла? И, сомневаясь, что они с Офелией вообще обсуждали тему похорон. Заканчивая школа, смерти не думаешь. Анечка погибла внезапно ее сбила машина. Офелия знала, что в основании памятника есть свободное пространство, причем довольно большое, — протянула я. Его достаточно легко открыть, надо лишь слегка поддеть одну из плит, и та поднимется при помощи очень простого механизма, похожего на отводчик двери. Кстати, кто сделал тайник? Тонечка налила себе из чайника заварки. Напрашивается ответ Владимир. Не спрашивай, зачем, понятия не имею. Я с грустью посмотрела на пустую тарелку, где... Ранее лежала горка Хачапури. «Анатоль в курсе, что Федя получил наследство?» Тонечка оперлась локтями о стол. «Не знаю. Я никогда в доме деда ни о каких деньгах из США не слышала. Ни сам он, ни Севка, ни Офелия о Спене. Ни разу о состоянии, свалившемся на мальчика, не упоминали». «Режиссер не особенно щедр по отношению к родственникам», задумчиво произнесла я. «Он не любит маленьких детей, тебя сдали в интернат. «Мне там было хорошо», — быстро вставила Тонечка. «Федю услали за границу», — закончила я свою мысль. Вытерла салфеткой жирной от хачапури пальцы и спросила. «А твой детдом работает до сих пор?» «Ага», — кивнула подруга. «Им по сию пору заведует Ксения Евгеньевна, которая еще меня воспитывала». «Интересно. Почему же Федора отправили на Мальту?» — воскликнула я. «Приют рядом, причем бесплатный. С директрисой давно налажен контакт, не надо тратиться на дорогу». И почему именно Мальта? Образование на острове дешевле, чем в Англии или в США, но все равно оно отнюдь не копеечное. Я как-то не задумывалась об этом, после паузы ответила Антонина. Действительно, с чего вдруг Мальта? Может, Федя там нет? Тихо произнесла я. А где он? Прошептала моя двоюродная сестра. Мы молча уставились друг на друга. Через пару мгновений Тоня вынула мобильный и начала что-то набирать на экране, пояснив. Посылаю Генке смс -ку. пусть проверит покидал ли Федя Россию. Хорошая идея, одобрила я. Переходим к следующей теме. Почему ты мне не сказала, что у Севки была дочь Лена? Антонина положила трубку на стол и вздохнула. Бедная девочка, потому что она не имеет ни малейшего отношения к происходящему. Я отодвинула от себя чашку. Странное заявление. Все его убили. И если мы хотим выручить агату, на которую я навлекла подозрение. Смерть Валечки доказала, что жена Всеволода ни при чем, перебила меня Тоня. У меня внезапно заломило виски. Хорошо, скажу иначе: если мы намерены найти убийцу Всеволода и Михеевой, а это предположительно один человек, нам нельзя упустить ни малейшие, даже самой крохотной, малозначительной детали. Позволь напомнить: до сих пор мы не знаем мотива преступления, по какой причине композитора лишили жизни. Или, если хочешь, за что. «Можно подумать, мы знаем причину убийства Вали», — фыркнула Тоня. «Ее смерть еще более загадочна. В случае с дядей можно хоть подумать об обиженных бабах и обманутых мужьях. А с девушкой-то что? Небогатая студентка-заочница, торговала на рынке поддержанной одеждой, ни в чем плохом не замечена. Гришка жизнь Михеевой вдоль поперек изучил. Никакого компромата не нашел. Кому могла помешать эта скромница?» «Убийцы Севы», — ответила я. «Вот смотри». Валя сдает сессию, и мы знаем, что в это время она не ходит на работу, не звонит Агате, не прибегает к ней в гости, а упорно учится. Теперь вспомним события того вечера. Сева заявляет, что ему позвонила Михеева и попросила встретить ее у остановки маршрутного такси. Дескать, уже поздно. Девушка боится одна идти через площадь. Почему композитор ее звонку и просьбе не удивился? Она лучшая подруга Агаты. После небольшой паузы как-то неуверенно ответила Тоня. «Сева не из тех, кто заботится о ближних», — хмыкнула я. «В прошлый раз мы, когда рассматривали эту ситуацию, решили, что он выдумал разговор с Валей, а на самом деле ему звякнула очередная пассия, и железный любовник рванул к ней. Мы были уверены, что Михеева не способна нанести Агате травму, то есть никогда бы не легла в постель с ее мужем. Но после проверки телефона Севы выяснилось, он не солгал. Вернее, соврал частично. Ему действительно поступил звонок с мобильного Валентины». Всеволод услышал некую информацию и требования о немедленной встрече. Он растерялся. Как уйти поздним вечером из дома? И тогда он ляпнул про просьбу Вали проводить ее от маршрутки. «Агата даже бровью не повела, когда услышала слова мужа», — вспомнила Тоня. «А зачем ей дергаться?» — удивилась я. «Мы теперь в курсе, что брак у них был фиктивный. Значит, ни малейшей ревности она испытывать не могла. Она, наверное, поставила супругу условия». Тот сохраняет приличие, открыто со своими, обожаниями не показывается. Остальное ее не волновало. В тот вечер Агата прекрасно поняла. муженек собрался к своей подружке. И даже подыграла ему, дескать, спасибо, дорогой, помоги Валечке, в Ковалеве орудует маньяк. Потом совершенно неожиданно на пороге квартиры материализуется Михеева и сообщает о пропаже сумки, где остались мобильные деньги и ключи. А что если кража была совершена ради сотового? Скажем... Тот понадобился, чтобы связаться с Севой. У Авдеева-младшего на экране трубки высветилась Валентина. Он, естественно, ответил, услышал что-то шокирующее и кинулся на улицу. «Полагаешь, некто вызвал Севу, прикинувшись Валей? А что, похоже на правду», — сказала Антонина. Преступник хотел выманить Всеволода из дома, и ему это удалось. Потом Валентина стала вычислять, кто мог спереть ее сумку, в конце концов догадалась, кто вор, и решила призвать того к ответу. Результат нам известен. Убийство Михеевой сопутствующее, ее не собирались трогать. Девушка осталась бы жива, если бы сама не побежала прямо в лапы преступника. Понимаешь, что это значит? Мерзавец находится в близком окружении Всеволода. Он вовсе не профессиональный киллер и знал про роман Авдеева с Валей. Или в близком окружении Михеевой находился профессиональный киллер, прикидывающийся обычным обывателем, парировала я. «Валечка!» Хоть и наивная, поняла, кто увел ее редикюль, и отправилась к этому человеку, чтобы вернуть свою собственность. «Может, и так», — согласилась Тоня. Я поманила официантку, попросила еще Хачапури и продолжила. Тогда возникают новые вопросы. Например, что такого сказали Всеволоду, раз он, очертя голову, унесся из дома? И еще, почему потребовалось вызвать его поздним вечером? «Утром и днем трудно незаметно убить человека», Сразу ответила на второй вопрос Тоня. И вспомни, преступник подделывал почерк маньяка, а тот орудовал исключительно в темное время суток. Вот только подражатель не знал про изнасилование. «Значит, он далёк от полиции и читать желтую прессу». «Отличный след», — вздохнула я. «Таких людей миллионы». «Ладно, возвращаемся к мотиву. Зачем лишать жизни Всеволода? Кого он так сильно обидел, унизил, оскорбил, обманул? Ты что-нибудь знаешь о его бабах? Антонина схватила горячие хачапури и столько, что поданных на стол. Их было много. Первая официальная жена Аня, мать Феди. ты знаешь. Среди прочих у Севы была женщина по имени Насти, которая родила от него Елену. Я слегка воспрянула духом. Странно, что ты мне до сих пор не говорила о девочке. Но давай сейчас исправим твою оплошность. Сколько ей лет? Где живет? Могли ли Анастасия или ее дочь затаить злобу на Всеволода? Лена умерла мрачно ответила Тоня. Это печальная история. Вот с этого момента поподробнее потребовала я.